Глава 17. Коко. Из окна многоквартирного дома на другой стороне Вест-Энд-Авеню ему кивнула старушка и он помахал ей в ответ. Швейцар в нарядной серо-синей форме с золотыми эполетами тоже встретил его взглядом, но куда менее дружелюбным. Швейцар, знавший Роберта Ортиса в лицо, не пустит его, хотя ему просто необходимо оказаться внутри. Перед его глазами до сих пор стояли фотографии из Ятука, которые он просматривал в библиотеке, и чёрные темени в центре этих фотографий, бросавшая его в дрожь и толкавшие его внутрь, к спасительной гавани, которая находилась внутри. «Да вы в своем уме!» возмутился швейцар. «Вы сдурели, что ли? Сюда нельзя! Но мне надо войти сюда!» Словно в ответ на молитву мир подарил ему Пумо Пуму, стоявшего в комнате микрофильмов, и Коко включил невидимость и последовал за «пумо-пумой» по коридору, вверх по лестнице и далее в огромный зал, заставленный бесконечными рядами высоких книжных шкафов. Где все вдруг пошло не так, мир обманул его. Джокер выскочил из колоды, кривляясь и пританцовывая. На глазах у него умер другой человек. Не «пумо-пума», а снова Билл Диккерсон. «Уходить, скрыться. Так что Коко самому надо прятаться» потому что мир оказался хитрым и безжалостным, он повернулся к тебе спиной. На Бродвее знакомые уже сумасшедшие фигуры в лохмотьях с голыми опухшими ногами бросались на тебя и несли несвязный бред. Губы их черны, потому что они выдыхали огонь. Черные сумасшедшие фигуры знали о Джокере, потому что видели его тоже, потому что знали, что Коко растерялся и сбился с пути, а еще они прознали об ошибке Коко в библиотеке. На этот раз Коко выиграл пари. Но ставка оказалась неправильной, потому что это был не тот человек. А Пумо исчез, растворился. И когда безумный гомон Барванцев стал понятен ему, он услышал «Ты делаешь ошибки!» «Ужасные ошибки!» «Тебе не место здесь!» «Не могу вас впустить», — сказал швейцар. «Хотите, чтобы я вызвал копов?» «Уходите, иначе я позову копов!» «Проваливай давай отсюда!» Сейчас Коко стоял на углу Вест-Энд-Авеню и Западной 78-й улицы. В расплавленном центре вселенной. И задрав голову, смотрел на здание, где жил Роберто Ортис. На шее вздулась вена, и холод обжигал лицо. Вот бы старушка спустилась и провела его внутрь. Тогда он смог бы свободно ездить на лифте вверх и вниз и постоянно носить одежду Ортиса. В тепле и спокойствии. Сейчас он в неправильном мире а в неправильном мире неправильно все. И самое главное знал Коко, он не должен ютиться вместе с каким-то психом в выделенной христианской ассоциацией коморки с голыми стенами. Он раскрыл на маленьком столе записную книжку. Обвёл кружками нужные адреса и телефоны. Но Гарри Биверс не ответил на его звонок. Но Конор Линклейтер не ответил на его звонок. Автоответчик Майкла Пула сообщил ему голосом Майкла Пула, номер другого телефона, по которому ответила женщина. Голос ее звучал сурово и неумолимо. Мне всегда нравился запах крови, вспомнил Коко. Коко почувствовал на лице холодные слезы, отвернулся от окна старушки и зашагал дальше по Вест-Энд-авеню. У соседа Психа, делившего комнату с Коко, волосы походили на веревки, а глаза были красными. Он вошел, засмеялся и сказал. «Что это за дерьмо на стенах, братан?» «Убивать значит уравнивать ставку в карточной игре». Сосед-псих был чернокожим и носил поношенную одежку чернокожего. События разворачивались быстро, и Коко шагал быстро по вест Замерзшие кусты вспыхивали пламенем, и на другой стороне улицы высокая рыжеволосая женщина прошептала, «Как только убьешь их, будешь за них в ответе веки вечные». А женщина с суровым голосом это знала. По широкой многолюдной 72-й улице он перешел на Бродвей. Ибо вот тьма покроет землю. Книга пророка Исаии, глава 60 стих 2 «И это будет скоро. Я потрясу небо и землю, море и сушу». Книга пророка Агея, вторая глава, стих 6 «Потому что он подобен огню очищающему. Если он скажет это той женщине, поймет ли она, что он чувствовал в туалете после того, как оттуда вышел Билл Дикерсон, Или в библиотеке, когда Джокер выпрыгнул из колоды и принялся дурачиться и скакать между книгами. «Я пустился во все тяжкие не для того, чтобы соглашаться на замену», — сказал он себе. «То же самое я могу сказать и ей». Время было иглой, а на конце — игольное ушко. Когда ты прошел сквозь ушко, когда ты прошел сквозь иглу, когда ты протянул иглу через ее собственное ушко вслед за собой, ты стал человеком, познавшим печали горя. Мужчина в золотистом меховом пальто смотрел, не отводя глаз, на Коко, и тот посмотрел на него в ответ. «Меня абсолютно не волнуют враждебные взгляды незнакомцев. Я человек обреченный и презренный», сказал Коко мужчине в пальто, хотя тот уже отвернулся и уходил прочь. Напряженный и затравленный, Коко продолжил путь по Восьмой Авеню, путь в двадцать кварталов, от Вестенда Авеню до Восьмой. Остался у него в памяти как смутный момент, как мазок на холсте. Мир переливался и блестел, как блестит и переливается холодное. Он был снаружи, а не внутри. И дома, в жуткой коморке, ждал его черный человек, чтобы рассказать ему о грехе. Ухмыляющиеся демоны любили мужчин и женщин, которых сопровождали веки вечные. Демоны обладали великой тайной. Они тоже созданы, чтобы любить и быть любимыми. «Это вы мне! Обратился к нему старик в грязном черном берете. Кожа на его гладком лице блестела, будто полированная. Старик не был одним из тех существ в лохмотьях, посланных мучить его. Старик говорил по-английски и не нес бред. Капля жемчужины свисала с кончика его носа. «Меня зовут Хансен». «Я турагент», — ответил Коко. «Что ж, добро пожаловать в Нью-Йорк», — сказал Хансен. «Сдается мне, вы не местный». «Меня долго здесь не было, но скучать мне не дают. Загружают по полной во всех смыслах». «Так это же хорошо!» — сдавленно хихикнул старик. Он был явно рад тому, что с ним хоть кто-то поговорил. Коко спросил, не купить ли Хансену выпить, и старик с благодарной улыбкой согласился. Вдвоем они направились в мексиканский ресторанчик на 8 авеню, что недалеко от угла с 55-й, и когда Коко заказал мексиканской выпивки, Бармен поставил на стойку перед ними два стакана с шипучим, пенистым супообразным напитком. У Бармана были вьющиеся черные волосы, оливковая кожа и чёрные усы подкова. Он очень понравился Коко. В баре тепло и сумрачно. Коко нравилось царившее здесь спокойствие. Нравились плошки с солеными чипсами и мисочки с красным соусом рядом с ними. Старик все удивленно моргал, поглядывая на Коко будто не мог поверить свалившейся на него удаче. «Я ветеран войны», — сообщил ему Коко. «Вот как!» — откликнулся старик. «А мне не довелось». Старик поинтересовался у бармена, что он думает по поводу того парня в библиотеке. «Он был ошибкой», — сказал Коко. «Бог проморгал». «Какого парня?» — спросил бармен. А старик крякнул и проговорил. «Да про которого все газеты трубят!» Обращаясь сразу к обоим, бармену и старику, Коко сказал, «Я человек презренный и отвергнутый, человек печали, познавший горе». «Вот и я тоже», — сказал Барман. Старик Хансен поднял стакан за него и даже подмигнул. «Хочешь услышать песню мамонтов?» — спросил Коко. «О, слоны мне всегда нравились», — сказал Хансен. «Вот и мне тоже», — поддакнул Барман. И Коко исполнил песнь мамонтов. Песнь такую древнюю, что даже слоны уже не помнят, о чем она и старый Хансен и бармен-мексиканец слушали в благоговейном молчании.